Глава 10. Пропавший и найденный муж. Я обещала помолиться за всех, кто трудится в шахте, напомнила я Эльду, когда мы вернулись в замок. Эльд согласно кивнул с видимым спокойствием. Вот это было нормальное поведение лединой Рин. Оно вписывалось в её мир, а не мои попытки сражаться или желание побывать на руднике рядом с неведомым зверем. Когда вынужден оставить вас, госпожа Хм. Мужчины здесь не молятся, или Эльд настолько против любых непознанных вещей. Сейчас, когда мы отчутились далеко от зловещих пещер, это мистическое проклятие снова показалось лишь неудачным совпадением. Увидев на лестнице Зарину, я махнула ей рукой и оставила стража внизу. Ваша светлость, слава высшим, с вами всё в порядке. Вас не было долго, я уже успела поволноваться. Не страшно вам было спускаться на рудник? немного, призналась я, но в качестве поддержки обещала помолиться за всех рабочих. Проводишь меня? Конечно. Мы пошли наверх, поднимаясь по новым и новым лестницам, пока не ощутились на самом верху замка. Судя по виду из небольших окон, в светлом зале с выбеленными стенами было пустынно. Пол был устлан ковром, а у дальней стены стояла высокая статуя. Женщина была обнажена, Одной рукой она прижимала к животу, а второй в области сердца. Прости нас, мать. Плавна опустилась на колени Зарина. Прости и защити от похождений злобных, от тьмы и ненависти, от зла и бесчестья. Я повторяла за ней, пока она не начала шептать что-то беззвучно. Так даже лучше, не наговаривай ерунды. Безмолвно повторив за служанкой молитву о прощении и защите, я неожиданно для себя забормотала свою «Прости, позволь вернуться в свой мир. Я не знаю, за какие грехи перенесло меня сюда, отчего я играю роль другой женщины и плачу по ее счетам за то, чего сама не совершала». И вдруг даже глаза защипало. Так стало жалко себя. Всю жизнь боролась за место под солнцем, но, должно быть, проиграла, раз оказалась тут. Сделала не тот выбор. Это несправедливо. «Ваша светлость, вы плачете», — прошептала Зарина. Мне просто кажется, я как-то не так, не так живу. Я понимаю. Неожиданно серьёзно ты звалась девушка, словно давно посвящена во все жуткие тайны лединой Ирин. Поплачьте ваша светлость. Но вы не виноваты, так бывает. Ох, нет, так, мне кажется, не бывает. Ну именно мне чего-то повезло. Знаете, едва различимым шёпотом поделилась Зарина за Простите меня за эти слова. Но даже если ваш муж, даже если герцог Конгарет не вернётся, вы не пропадёте. Я видела это сегодня утром в вашем взгляде, когда вы сражались. Вы сильнее, чем вам казалось прежде. Ваша светлость, раздался почтительный женский голос за спиной. Диа обернулась, стоя на коленях. Худосочная высокая женщина в белом платье склонилась передо мной с почтением. Должно быть, она служит в этом храме. Лети Ансель, госпожа хочет помолиться за наших горняков, которые сегодня утром вернулись с рудника, энергично пояснила Зарина. Пожалуйста, пусть мать защитит нас всех. Она говорила это так естественно и беззаботно, словно сама мало верила в эту божественную женщину, отдавала дань традициям. Может быть, она из этих земель и верит иначе, или не верит совсем. Но служительница храма не обратила внимания на тон Зарины. Наверное, он был для неё привычным. Зато обратила тёмный взгляд на меня. Я поднялась с колен и встала перед ней, не зная, что от меня ждут. Может, и эта женщина разгадала мою тайну, как тот безымянный разбойник. Я подожду вас за дверью, госпожа, проговорила Зарина и вышла из светлого зала. Вас снова мучил зверь. Спросила женщина тихо и печально склонила голову. Так, это что-то новенькое. Значит, ледина Ирин приходилось сюда делиться своим страхом. И значит, она и впрямь слышала некого зверя. Холодок от того, что голос в пещерах мне мог не показаться, а на самом деле быть, прошёл по телу. Я будто слышала его голос там, в пещерах, выдавила я неха Близится солнцестояние, ваша светлость. Он не отпустит так просто. Но вы должны бороться. Это единственный способ. Я рада, что вам хватило сил выжить. Значит, ваш путь на земле еще не окончен. Я вскинула глаза к всепрощающей матери, замерзшей в конце зала с мудрейшей улыбкой на губах и задумчивым взглядом, обращенным сейчас прямо ко мне. Вы. Издеваетесь надо мной. В чём же смысл этого пути? Иди своей дорогой. Вот же бессмысленная чушь. Спасибо за вашу мудрость, Ансель. Но я не знаю, что ещё в моих силах. Мне кажется, мой муж поведал мне не всё про зверя, прежде чем пропал без вести. Одна я боюсь не в силах справиться с этим. Поговорите со мной. Я изучила все книги, что нашла в этом замке, ваша светлость. Если вы не боитесь больше говорить об этом. Чувствую, что мне нужно это уже сейчас. Служительница махнула рукой в сторону широких подоконников с мягким покрытием, и мы обе уселись у высоких окон. Я даже выглянула наружу. За цветным стеклом оказалась настоящая пропасть. Ладони моментально вспотели, колени ослабли и закружилась голова. Вот и боязнь высоты, никуда не делась, родимая. Мой муж не не говорил об этом. Решилась я пойти наугад. Наверняка ведь не говорил. Колдовство здесь считается злом, значит, о проклятии тоже не будут болтать, направ налево. Ансиель кивнула с прежним спокойствием и пониманием. Мало кто знает, что ты точно. В последней книге, что я читала, говорила о сделке, заключённой с демоном из ущелья. Должно быть создание тьмы, уцелевшее при сотворении отцом нового мира. Тот демон, он обещал своё покровительство тому, кто отдаст взамен самое дорогое. Она сделала глубокий вздох. И несколько поколений владельцев Нейшвеля соблюдали эти условия. Звучит ужасно, леди Ансиэль. Жуть пробрала от её слов, я даже поёжилась, хотя в храмовом зале было тепло и солнечно, и лучи сейчас грели мне спину и плечи. «Вы верите, что это зверь, а не я схожу с ума?» Служительница взглянула на меня так пристально, будто насквозь. Отвечать не стала, но вдруг прижала меня к себе. Точно она была моей матерью, а я её неразумным дитя. Я замерла, не зная, положено ли ей как служительница всепрощающей матери так себя вести. Или она утешает меня, потому что я и вправду выгляжу сумасшедшей. Хотелось бы верить в первое. Я неловко замерла, не зная, куда себя деть. Наверное, лединой Ирины делало так раньше. Как же хочется признаться во всём, но кто поверит? И что это даст? За дверью послышались тревожные крики и топот, и я отпрянула наконец от тущей груди доброй служительницы. Что ещё случилось? Госпожа, ваша светлость, кричали за дверью, не решаясь войти. Мы переглянулись с леди Ансиель, и я медленно пошла к дверям. На лестнице взволнованно переминался мальчишка-слуга. Казалось, он одновременно хочет что-то сказать, что аж вырывается изнутри, но ему до ужаса жутко это произнести. "Говори уже! Ваша светлость, ваша светлость!" Заบарматал пареньс Бевчова точно растерял все мысли, пока скакал по ступеням. Так, успокойся, выдохни и скажи, что пришёл сказать. Спокойным медитативным голосом произнесла Ансьель, подошедшая к дверям. Онаглянулась, вышла за двери и прикрыла их за собой. Точно мужчинам и правда нет худого обитель всепрощающей матери. Ещё бы, она там такая обнажённая позирует. Ваша светлость, решительно произнёс мальчишка, глянув на служительницу, словно на строгую мать. Мне приказали доложить, что нашли вашего мужа. Его светлость герцога Ангарет. Ох, ну слова богу, кто-то сможет разобраться во всём, что здесь происходит. Но облегчение тут же смешалось с ужасом. Вот родной муж точно заметит подмену. И что тогда? Ну, переживала я напрасно, ибо продолжение было такое: "Ваша светлость, мне жаль, За территориел мальчишка пулемётной очередью, мечтая скорее избавиться от досадной роли гонца. Мне приказали доложить, что ваш муж, ваш муж, его светлость Герцэг. Да скажи ты уже. Не выдержала я нервотрёпки. Даже я уже запомнила все его титулы. Его нашли мёртвым, госпожа ваша светлость, простите. Мне жаль. Он торопливо опустился на колени и склонил голову. Будто я могла заплахаи вести тут же взмахнуть мечом и отрубить её к чертям в порыве гнева. Мёртвым. Я медленно выдохнула. Что ж. Хм. Это что-нибудь до меняет, наверное. Похоже, мне стоит сейчас изобразить незамешательство, а хотя бы подобие горя. Ледина Ирин наверняка любила своего домашнего тирана, и раслила по нему слёзы. В нашем современном продвинутом обществе это назвали бы созависимостью, но Пока назовем это великой любовью. Хотя что я вообще о ней знаю. Для начала я закрыла лицо ладонями и почувствовала, как ансьель обняла меня снова. Я всхлипнула для приличия, а сама задумалась, что же теперь будет дальше. Ведь если герцог мертв, а наследников у него не осталось, то я всего лишь вдова с сомнительными правами на власть. Вот теперь точно придется за себя бороться. Мне очень жаль, госпожа. Вы не заслужили такой судьбы. Бедный Герцек. Это ужасная потеря для всех нас. Для всех ли, или только для тех, кто был к нему приближён? Ваша светлость, снова жалобно подал голос мальчишка, и мне уже стало его жалко. Простите, но господин Элденгерд просит вас спуститься. Передай, что сейчас приду. Мальчишка усвистел вниз. А я выпуталась из уже слегка навязчивых объятий леди Ансиль и принялась медленно спускаться, готовясь к очередной проверке. В главном зале творилась полная неразбериха. Кто-то пробегал мимо, кто-то кричал, звал, слуг мимо проносили ящики и какие-то тряпки. Меня даже закрутило в этом всеобщем хаосе. Вы здесь, жёстко схватила меня за руку Эльд, останавливая в бушующем людском море. Кажется, большинству здесь задавалось вопросом Что теперь будет со мной? Как я их понимаю, там и сям я видела брошенные на меня взгляды с опаской, неприязнью, слышала шепоток про проклятую вдову и ещё всякое. Сомнения, что герцога здесь любили, стали ещё сильнее. Похоже, немало попортил крови местным жителям. Да. Россией натозвалась я ему. Но не понимаю, что происходит, как вообще Его светлость нашли недалеко от рудника. Судя по всему, он разбился о скалы. Я внутренне сжалась, представив эту картину. Неужели он оказался там один? Как могло это произойти? Никто не знает. Какая-то загадка, госпожа, как и когда он покинул замок. И главное, зачем? Эльд замолчал, удерживая меня возле себя, и наверняка теперь тоже думал про зов зверя. Что ещё могло заставить Герцека уйти в скалы и погибнуть там? Я не могу поверить, прошептала я едва слышно. Мой муж. Мне очень жаль, проговорил страж. Что? Что мне теперь делать? Я буду рядом. Положитесь на меня. Всё будет хорошо. Я не ваш муж, но вы можете мне довериться. Это всё, что я могу сделать для вас сейчас. Где «Где его тело?» «Должны скоро достать. Скалы высоки, а его нашли в самом низу. Вы в силах его опознать и подтвердить кончину? Или мне сделать это за вас?» «Прежняя леди Найрин, должно быть, кричала и плакала, но мне стоит быть сильной, иначе мне, судя по всему, придется здесь не сладко». «Я думаю...» — я сглотнула. «А что должна увидеть его в последний раз?» Восхищаюсь вашей силой духа, госпожа, прошептал Эльд. А я как с тобой восхищаюсь. Ещё ни разу не видела мертвеца лицом к лицу, но вселенная решила, что пора разнообразить мой жизненный опыт. Главное, чтобы меня не вывернуло ни нароком, ни роком при всех. Вскоре Эльд всех разогнал, остались только мы, ещё несколько стражи и слуг, и мать Ансиэль, скорбно замершая неподалёку. Я приготовилась к худшему, сложила руки на груди. И невольно вцепилась в широкий ажурный золотой браслет. Рабочие, одни из тех, кого я видела в шахте, внесли на носилках тело. Ох, надо было уточнить у Эльда, сколько времени прошло с гибели, а то вдруг я увижу такое. Слуги откинули ткань, и я с усилием заставила себя смотреть. Боже, к счастью, он погиб не так давно и той стороной лица, что была обращена ко мне, казался скорее спящим, хоть и окровавленным. Если он пропал 3 недели назад, как же долго бродил? Может, сошёл с ума? Вразительный профиль, длинный нос, густые брови, холодное лицо, дорогая одежда с украшениями. Подумалось, я чего-то ещё сходство с моим настоящим мужем, с Тимуром. Я зла на него, разочарована и хотела бы избить. Рана ещё ноет его предательство, но нет, не желала бы смерти. Тем более подобной смерти это уж слишком. Мельком осмотревшись, я поняла, что личность погибшего ни у кого сомнений не вызывает, поэтому поспешно кивнула и отвернулась. "Это он, Эльд", прижав ладонь к лицу, тихо отозвалась я. "Простите, я не могу"